27. роза двадцать Как только раздались первые негромкие хлопки включённых двигателей контроля ориентации, напоминающие отдалённый стук дятла, капитан Лаплас мгновенно проснулся. Сначала ему показалось, что это сон. Нет, корабль действительно разворачивался в пространстве. Может быть, один борт перегрелся, и система термического контроля слегка развернула корабль. Такое иногда случалось и всегда по недосмотру вахтенного офицера, не заметившего повышения температуры. Он протянул руку, чтобы нажать на кнопку интеркома, связывающего капитанскую каюту с мостиком, и вызвать... э кто там сейчас на вахте? Да, мистера Чана. Но рука остановилась на полпути. После многих дней в невесомости даже одна десятая силы тяжести застаёт врасплох. Капитану показалось, что понадобились минуты, хотя прошло должно быть всего несколько секунд, чтобы расстегнуть привязные ремни и выбраться из койки. На этот раз он нажал кнопку изо всех сил. Никто не отвечал. Капитан старался не обращать внимания на стук падающих вокруг незакреплённых предметов, которые срывало с мест появления силы тяжести. Всё падало и стучало, казалось, довольно долго. Наконец, единственным звуком, нарушающим тишину, стал отдалённый приглушённый рёв двигателя, включённого на полную мощность. Он рванул за навеску на иллюминаторе и взглянул на звёзды. Капитан примерно представлял, куда должна быть направлена продольная ось корабля. Здесь не требовалась точность. Даже если ему удастся установить направление с ошибкой в 30 или 40 градусов, Это позволит сделать выбор между двумя возможностями. и galaxy можно направить так, что он будет либо терять, либо увеличивать орбитальную скорость. Корабль терял скорость, значит, он готовился спускаться к Европе. Кто-то настойчиво стучал в дверь, и капитан понял, что прошло всего лишь чуть больше минуты. В дверном проёме стояли второй помощник Флойда и ещё два члена экипажа. «Дверь на мостик заперта, сэр», — произнёс Флойд, тяжело дыша. «Мы не можем войти, и Чан не отвечает на вызов. Нам непонятно, что случилось». «Боюсь, мне это вполне понятно», — ответил капитан Лаплас, натягивая брюки. «Рано или поздно какой-нибудь сумасшедший должен был додуматься до этого. Мостик захвачен, и я догадываюсь, куда мы летим. Вот только не могу понять, почему». Он взглянул на часы и быстро подсчитал в уме. «При таком уровне тяги мы сойдём с орбиты через пятнадцать минут, ну, скажем, через десять, скинем пять минут на всякий случай. Как отключить двигатель, не подвергая опасности корабль?» Второй механик Ю уныло покачал головой и ответил довольно неохотно. «Э, «Можно отключить на щите сеть питания насосов и прекратится подача топлива. К нему можно подобраться. Да, он на третьей палубе. Пошли. Эх, тогда автоматически включится резервная система питания. В целях безопасности она размещена за бронированной переборкой на пятой палубе. Придётся действовать лазерным резаком. Нет, не успеем. Капитан Лаплас именно этого и боялся. Гениальные инженеры, проектируя galaxy постарались защитить корабль от любых случайностей. но они оказались бессильны против человеческой злобы. «Есть ещё варианты?» «Боюсь, за это время никаких. Тогда идём на мостик и попытаемся поговорить с Чаном или тем, кто там с ним». «И кто это может быть?» — думал капитан. Ему не хотелось верить, что негодяем оказался кто-то из его постоянной команды. «Значит, ну, конечно». Маньяк — это ученый, старающийся подтвердить справедливость своей теории. Эксперименты терпят неудачу, и он решает, что интересы науки и стремление к знаниям прежде всего. Все это неприятно походило на дешевую мелодраму о безумном ученом. Но факты, факты. Неужели доктор Андерсон решил, что это единственный путь к Нобелевской премии? Теория рухнула, когда растрёпанный и запыхавшийся геолог подбежал к капитану. «Боже мой, что происходит? Включена максимальная тяга, мы опускаемся или поднимаемся?» «Опускаемся», — ответил капитан Лаплас. «Минут через десять выйдем на орбиту сближения с Европой. Будем надеяться, что человек, управляющий полётом корабля, знает, что делает». Они стояли перед закрытой дверью на мостик. Изнутри не доносилось ни единого звука. Лаплас изо всех сил постучал в дверь, едва не разбив в кровь костяшки пальцев. «С вами, — говорит капитан, откройте — откройте!» Глупо подумал он давать команду, которую никто не собирается исполнять. Он надеялся, однако, что последует какая-то реакция. К его изумлению так и произошло. В динамике над головой что-то зашипело, и раздался голос. «Не делайте глупостей, капитан. У меня пистолет, и мистер Чан исполняет мои приказы». «Кто это?» — удивленно прошептал один из офицеров. «Похоже на женщину». «Совершенно верно», — мрачно согласился капитан. Число версий резко сократилось, но легче от этого не стало. «На что вы надеетесь?» «Вы знаете, что не сможете избежать наказания!» — закричал он как можно более властным голосом. «Мы садимся на Европу. Если вам хочется когда-нибудь улететь отсюда, не пытайтесь мешать». «В каюте ничего подозрительного», — сообщил спустя тридцать минут второй помощник Крис Флойд. К этому моменту двигатели были уже включены, и galaxy снижался по эллиптической орбите, готовясь вот-вот скользнуть в атмосферу Европы. Пути назад уже не было. Сейчас можно было вывести из строя двигатели, но это было равноценно самоубийству. Двигатели понадобятся при посадке, хотя это всего лишь отдалит неизбежный конец. «Роза Макмагон, кто бы мог в это поверить?» «Может, она наркоманка?» «Нет», — ответил Флойд. «Это тщательно продуманная и отлично выполненная операция. У неё на корабле спрятано радио. Нужно взяться за поиски». «Ты рассуждаешь как полицейский?» «Сейчас же прекратите, господа», — вмешался капитан. Все были взвинчены до предела, и в первую очередь из-за невозможности предпринять что-нибудь или хотя бы установить связь с мостиком, где забаррикадировалась преступница. Он посмотрел на часы. «До входа в атмосферу, по крайней мере в то, что здесь называется атмосферой, осталось меньше двух часов. Я буду у себя в каюте. Вдруг им захочется поговорить со мной». — Мистер Ю, прошу с остаться у входа на мостик и сообщать мне о происходящем. Еще ни разу в жизни капитан не чувствовал себя таким беспомощным. Но бывает время, когда не остается ничего иного, кроме ожидания. Выходя из офицерской кают-компании, он слышал, как кто-то грустно заметил. — Сейчас бы шарик кофе. Рози умела готовить такой кофе. Какого я нигде больше не пробовал. «Да», — мрачно подумал капитан, — «она действительно знает своё дело. За что не возьмётся, доводит до конца решительно и без колебаний».